Читать человеческие мысли очень тяжело. Большинство людей в каждый отдельный момент времени думают о стольких вещах одновременно, что в таком потоке почти невозможно выделить отдельную струйку. Разумы животных совсем другие, гораздо менее запутанные. Проще всего мысли хищников, особенно перед едой. В мире мыслей нет цветов, но если бы мысли имели окраску, то разум голодного хищника был бы раскален, красен и целеустремлен, как стрела. Разумы травоядных тоже просты, сжатые серебристые пружинки, всегда готовые кинуться прочь. Но здесь не было ничего, даже отдаленно похожего на нормальный разум. Здесь были два разума. Матушка-ветровоск, когда выдавался спокойный вечерок, и голова ее ничем особенным не была занята, Иногда развлекалась тем, что читала мысли охотников, бродящих по лесу. Порой их разумы напоминали тот разум, в котором она сейчас очутилась. Порой, но очень редко. Только когда охотник готов был убить, разрозненные ручейки его мыслей сливались воедино. Но сегодня матушка столкнулась с совершенно противоположным случаем. Здесь тонкий наконечник исключительно хищнических намерений – Вдруг расслоился и породил на свет кривой, искалеченный процесс мышления. Ее глазам предстал разум хищника, пытающегося думать. Неудивительно, что этот разум мало-помалу сходил с ума. Матушка открыла глаза. Нянюшка Як держала сковородку над ее головой. Рука нянюшки дрожала. — Ну, — спросила она, — кто там? — Честно говоря, я бы не отказалась от стаканчика воды, — сказала матушка. Сквозь царящий в ее голове сумбур проглянула природная осторожность. Но только не из этого колодца. Нянюшка немного расслабилась. Когда ведьма начинает копаться в чьем-нибудь мозгу, никогда не знаешь наверняка, кто вернется. Но матушка-ветровоск была лучше из лучших. Магрот может сколько угодно искать себя, однако матушке чужда сама идея подобных поисков. Если уж она не сумеет найти дорогу обратно в свою голову, значит, такой дороги просто не существует. «Там в домике осталось молоко», — предложила нянюшка. «А цвет у него точно был нормальный?» «Белый. Со всякими примесями, но более-менее белый. Неси». Только когда нянюшка Яг повернулась к ней спиной, матушка наконец позволила себе слегка вздрогнуть. Она уставилась на волка, размышляя над тем, чем ему можно помочь. Нормальный волк ни за что не стал бы заходить в домик, даже если бы смог открыть двери. Волки вообще стараются обходить людей стороной. исключения представляют только те случаи, когда этих волков собирается очень много, Да на дворе стоит самый конец очень голодной зимы. А если даже они идут на крайние меры, так это вовсе не потому, что они большие, плохие и злые, а потому, что они все-таки волки. Но этот волк пытался стать человеком. Скорее всего, помочь ему не удастся. «На вот, попей молочка», — сказала нянюшка Як. Матушка не глядя взяла у нее кружку. «Кто-то заставил этого волка думать, что он человек», — сообщила она. «Его заставили думать, что он человек, а потом отпустили на все четыре стороны. И случилось это несколько лет назад». «Откуда ты знаешь?» «Я считала его воспоминания», — ответила матушка. «И инстинкты тоже», — подумала она. «Теперь ей по меньшей мере пару дней придется превозмогать в себе настойчивое желание удрать в лес и повыть там на луну» о Он застрял между видами. Его мысленно переклинило. «А можно ему чем-нибудь помочь?» — спросила нянюшка. Матушка-ветровозка отрицательно покачала головой. Случай слишком запущенный. Теперь это стало привычкой. К тому же он голоден. Он не может окончательно стать ни тем, ни другим. Не может поступать как волк, но и не может позволить себе быть человеком. И этому следует положить конец. Тут она в первый раз подняла голову и взглянула на нянюшку. Нянюшка опасливо попятилась.